Глава 24. Ключ. Уверенным манёвром выезжаю на встречную полосу, объезжаю впереди идущую машину и возвращаюсь обратно. Краем зрения замечаю, как Айден хватается за дверную ручку. Шел! произносит он с едва ощутимым упреком и мольбой одновременно. «Ты же доверяешь моим навыкам, верно?» Я лукаво улыбаюсь. «Да, но...» «Тогда просто расслабься». Телохранитель пытается устроиться поудобнее на сиденье. Я все же слегка сбавляю скорость и больше не иду на слишком агрессивные обгоны. Однако под моим управлением двигатель серой BMW рычит явно чаще, чем когда за рулем находился ее хозяин. С течением минут Айден заметно расслабляется и привыкает к моему стилю вождения. Ближе к городской черте шоссе начинает наполняться другими машинами. И мне приходится оставить свои специфические умения на потом, дабы не нарваться на штрафы. При торможении перед другой машиной я внезапно слышу сквозь музыку странное механическое гудение. Тут же протягиваю руку к медиасистеме и убавляю громкость. При следующем торможении скрипящий звук повторяется, Он напоминает мне трение или давление, создаваемое где-то в районе передних колес. Кровь отливает от лица. Может ли быть так, что это началось из-за меня? Но ведь в моем вождении не было ничего экстремального, тем более для такой мощной машины, как это. Я вроде ничего такого не делала. Айден прерывает меня аккуратным движением руки. «Не волнуйся, это уже давно». «Просто прожми тормоз несколько раз прерывисто. Отпустят». Взглянув на зеркало заднего вида и убедившись в безопасности таких манипуляций, я следую совету телохранителя. От интервального торможения гул в колесах становится почти незаметен. Хмурюсь, прикидывая, какие проблемы в ходовой части могут вызвать такой шум. «Я скоро сдам ее на техническое обслуживание», — заверяет Айден. Мистер Мейджорсон временно выдаст другую машину. Я мысленно фыркаю. Еще чего. Этим вечером мы с папой ужинаем вместе. Его лицо хранит задумчивое, упрямое выражение, будто он борется сам с собой в каком-то мысленном поединке. Я несколько раз предпринимаю попытки выяснить, в чем дело, задавая косвенные вопросы о его настроении и делах на работе но в итоге получая немногословные ответы. Лишь когда лакей относят нашу посуду, папа поднимает на меня взгляд и немного улыбается. «Хорошо выглядишь сегодня», — подмечает он. «Что так подняло тебе настроение?» Бьюсь об заклад, в этот момент Айден напрягся. По правде говоря, не уверена, стоит ли рассказывать отцу, что его подчиненный возил меня в какую-то глушь, дабы прогуляться и посмотреть на закат. Звучит вполне невинно. И даже если я прекрасно понимаю, что ничего предосудительного в нашей поездке не было, понятия не имею, что на этот счет скажет мой отец. Как-никак, такой поступок Айдена не совсем вписывается в список его обязанностей. Поэтому я вру. Да так, прочла хорошую книгу. На следующий день я позволяю себе проспать до обеда. Когда в памяти одно за другим проявляются воспоминания вчерашнего дня, невольно улыбаюсь, тянусь к тумбе и снимаю телефон с зарядки, а потом в надежде включаю экран. О да, мой ночной заказ уже был доставлен курьером в наш дом. Значит, на сегодня у меня точно есть планы. Я легко расстаюсь с теплом одеяла и иду в душ. Надев старые вещи, подходящие для пыльной работы, выхожу из комнаты и сразу поворачиваю голову вправо. Как я и ожидала, Айден давно на посту, и на мой искрящийся затеей взгляд отвечает вежливым кивком. «Дай мне ключи от своей машины, сходу прошу я. Пожалуйста». В подсознании была стойкая уверенность, что после вчерашнего придется долго уговаривать телохранителя подпустить меня к его машине. Однако Айден беспрекословно выполняет просьбу. Достав сенсорный брелок из кармана пиджака, он аккуратно протягивает его. «Меня вдруг трогает это доверие. Я глупо стою на месте, беру ключ от машины, а потом бережно сжимаю его в ладони». После быстрого завтрака выхожу в холл, чтобы забрать оставленный на пуфике заказ. Вдвоем мы направляемся в гараж, где почти у самых дверей я нахожу серую БМВ, ставшую столь родной моему сердцу. Осмотревшись, я уверенным шагом направляюсь к ящикам, в которых хранятся инструменты. Их не так много, как хотелось бы, но за пару минут я раскладываю на длинном металлическом столе все, что будет необходимо. Под настороженным взглядом Айдена тащу к его машине первый домкрат. «Поделись, что ты задумала?» — наконец спрашивает он. «Что ж, больше нет смысла скрывать мои намерения. Тормозные колодки шумят у тебя», — произношу я, устанавливая инструмент под машиной. «Надо заменить». Повисает недолгое молчание. «Сомневаюсь, что здесь найдутся такие». Айден обрывается на полусловие и кидает быстрый взгляд на им же принесенные коробки. «Догадался». Я отвлекаюсь от установки домкрата и выпрямляюсь, разминая спину. Никак не могу сдержать улыбку, наслаждаясь тенью шока, скользнувшей по лицу телохранителя. «Как же я обожаю выводить его на эмоции, которые он так тщательно пытается спрятать под пылью сдержанности». «Но они немало стоят», — выдыхает Айден, подходя ближе. «Мистер Мейджерсон лично выделил средства. Я ничего не слышал об этом». «Потому что я потратила свои деньги». Взгляд Айдена тут же приклеивается к моим глазам. Огонек как-то незаметно поселившийся в моей груди, взмывает вверх, будто подхваченный порывом ветра. «Это одна из немногих вещей, которые я могу сделать, чтобы отблагодарить тебя за твою работу», — добавляю тихо. «Мне хотелось как-то это выразить. Поэтому отклейся, пожалуйста, от места и помоги притащить коробки ближе к машине». Я впервые вижу Айдена в такой растерянности. Его взгляд мечется по моему лицу, Однако телохранитель быстро возвращает себе внешнюю непроницаемость и лишь глухо произносит. «Спасибо, Шал. Я не отвлекаюсь от работы ради ответа и, отключив сигнализацию, с упрямым рвением принимаюсь по очереди поднимать машину домкратами с обеих сторон. Хотя на самом деле тщетно пытаюсь прогнать тех бабочек, которые, как дурные, взмыли где-то в животе от искренности его простой благодарности». Пока телохранитель выполняет мою просьбу, подготавливаю необходимые инструменты. Когда с помощью баллонного ключа я ловко отворачиваю первые болты на правом колесе, Айден вдруг спрашивает. «Ты уверена, что справишься с этим одна?» «А что, я не очень похожа на автомеханика?» «Не удерживаюсь я и фыркаю». «Вроде в хрупкие, миловидные девочки никогда не записывалась». Айден отвечает только через некоторое время, сдержанно и тщательно подбирая слова. Для меня удивителен любой человек, который может вот так взять и разобрать машину. Джексон и Но многому научили меня. Мы не первый год занимаемся тачками. Раньше я снимаю колесо соси и опускаю его на пол, делая небольшую паузу. Раньше я проводила гораздо больше времени в мастерской. Айден прорывается помочь мне, но я останавливаю его и усмехаюсь. «Запачкаешь костюм? Лучше не мешай!» С помощью монтажного рычага я аккуратно разжимаю тормозные колодки. Пока Айден занимает место неподалеку от меня, внимательно наблюдая за процессом, снимаю заглушки с направляющих суппорта. Все детали я раскладываю на столе рядом и наскоро очищаю следом освобождаю от креплений и снимаю сам тормозной суппорт. Наконец, я приступаю к виновникам торжества — тормозным колодкам. Когда те оказываются сняты, я снова обрабатываю поршень и весь диск, при этом спиной ощущая на себе пристальный взгляд телохранителя. То ли он боится, что на меня упадет машина, то ли наоборот — боится как раз-таки за неё. Чтобы разрушить тишину, Я вздыхаю и придумываю спонтанный вопрос. До моего появления ты охранял моего отца? Большую часть времени — да. Но я присутствовал только при его деловых поездках. Я подавляю ироничный смешок. Понятное дело, нормальным людям не нужно постоянное наблюдение телохранителя няньки. Ты много знаешь о его работе? А то я так толком и не понимаю, чем занимается папа. Айден выдерживает долгую паузу. Его молчание сигнализирует мне о заходе на опасную территорию, хотя я понятия не имею, как мой безобидный вопрос мог привести телохранителя к такому сосредоточенному подбору ответа. Мистер Мейджерсон — руководитель исследовательского сектора. В его руках большинство самых рискованных и сложных проектов в финансовом плане. В моей голове никак не сходятся детали пазла, и все мысли сводятся к одной. Я до сих пор не понимаю, почему в доме отца работает целый отряд личной охраны. В раздумьях я прокручиваю в руках монтажный ключ и поворачиваюсь к телохранителю. А можно о его проектах поподробнее? Или это тайна за семью печатями? Нет, просто я сам не слишком хорошо осведомлен. В его голосе сквозят нотки извинения. Мне становится даже немного стыдно за свои вопросы. Рассеянно киваю и возвращаюсь к работе, устанавливая оставшиеся запчасти на свои места. Тихий сток инструментов звучит сладкой музыкой для моих ушей. Мышцы рук приятно подтягивают от напряжения и каждого нового усилия. Айден ведет себя так тихо, что можно вовсе забыть, что он здесь. Позже, уже заканчивая с работой, я тяжелым ключом даю сильный упор к задней части суппорта. Услышав долгожданный мягкий стук, сигнализирующий о правильной установке, я кидаю уже ненужный ключ в сторону айдана «Подержи-ка!» Телохранитель успевает среагировать и поймать инструмент, едва не потеряв при этом равновесие. Выпрямившись, он аккуратно кладет ключ на стол и поправляет галстук, Я подавляю улыбку, украдкой наблюдая. Наконец, закрепляю все болты на левом колесе и опускаю машину с домкратов. Мои пальцы покрыты густым слоем масла и грязи. Однако я испытываю неподдельное удовольствие от завершенной работы. Протерев руки тряпкой, поворачиваюсь к кайдену и аккуратно похлопываю по капоту БМВ. «Принимай работу! Летать будет как новое. Айден уверенным шагом приближается ко мне. На долю секунды я почти верю, что он вдруг обнимет меня, но телохранитель останавливается в паре шагов и смотрит мне в глаза. «Ты настоящий мастер». Пожалуй, эти искренние слова оказываются лучше всякой благодарности. Я криво улыбаюсь и, опуская взгляд, не зная, что делать с простой похвалой. По груди разливается приятное тепло, Ощущение гордости заискивающе скребется на задворках сознания, будто бы умоляя. «Ну, позволь же мне прожить хоть несколько минут». Внезапно Айден, смерив меня своим излюбленным сканирующим взглядом, задумчиво подмечает. «В последнее время ты стала улыбаться чаще. Значит, мне удалось найти правильный подход к тебе». Улыбка застывает на моих губах. Я поднимаю голову и смотрю Айдену в глаза. Мне не стоило поддаваться детскому воодушевлению. Все, что делает этот человек, наверняка происходит только потому, что он стремится выполнять свою работу в лучшем виде. За его поступками и его отношением ко мне не стоит ничего, кроме профессионального долга. А я со своей внезапной добротой и благодарностью выгляжу как малолетняя школьница». «Чего я ожидала?» «Можешь попросить отца премию?» Я жалею о том, насколько холодно звучит мой голос, но исправлять действия своих внутренних механизмов уже поздно. Айден рассматривает меня, анализирует и прищуривается. Понятия не имею, что это значит. «Прости», — вздыхаю я и все таки отвожу взгляд. «Просто устала». Отвернувшись, начинаю складывать инструменты обратно в ящик. Айден медлит некоторое время, а потом занимает место с другой стороны стола, не нарушая мое личное пространство, и принимается помогать. Я испытываю парадоксальное чувство вины за эту короткую сцену, промелькнувшую между нами». Глупо злиться на человека только потому, что сама искала в его поведении искреннюю невинную симпатию. Моя проблема заключается только в том, что с недавних пор я сама ее испытываю. От этой мысли по спине скользит тревожный холодок. Мне абсолютно не нравится то, во что я ввязываюсь.